«Храм! Вы вообще можете мне объяснить, что там происходит?» Возмущенно ударил своим жезлом по каменному полу кабинета верховный жрец храма светлых богов, не скрывая своей злости и не пытаясь скрыть своего недовольства теми жрецами, которые должны были собрать для него всю необходимую информацию. Но по какой-то причине этот молодой разумный снова сумел выскользнуть из ловушки, которую так старательно готовили жрецы. «Я рассчитывал на то, что этот умник сам принесет нам буквально на блюде древние храмы», снова взорвался криками старый жрец. «А что в результате? По какой-то непонятной мне причине в его собственном графстве храм вдруг становится святым? Почему старший жрец г о р т а к «Не сообщил нам об этом. Почему мы ничего об этом не знаем? Стоявшие перед верховным жрецом разумные могли только задумчиво разводить руками в разные стороны. Они действительно не знали того, что можно было бы ему ответить на все эти обвинения. Ведь он сейчас сам информирует их о том, в чем заключалось их собственное упущение». Упущение, напрямую говорящие о том, что эти разумные банально совершили серьезный просчет. Этот просчет мог для них самих, да и для всего храма, закончиться довольно плохо. Верховный жрец не собирался терпеть подобных проступков и просчетов. Он буквально не находил себе места от бешенства. К тому же этот молодой разумный, с которым он столкнулся, банально не желал идти на контакт. хотя верховный жрец вроде бы сделал для этого все возможное. И храм в его городе построили, и деньги на все это выделили, и жреца специально подготовленного прислали. А этот молодой дворянин по какой-то странной и необъяснимой причине нарушал достаточно много планов верховного жреца. Тем более, что сила, которую он считал запечатанной в подземельях заброшенных храмов, неожиданно для него оказалось практически в досягаемости интересов этого самого разумного. И теперь он буквально не находил себе места от осознания своего бессилия. Для начала стоит отметить тот факт, что даже тот самый старший жрец Гартак, который должен был бы вроде служить храму, сейчас делал какую-то глупость раз за разом. Для того, чтобы распоряжаться этой силой, верховный жрец и был поставлен на свое место. А что делал старший жрец того храма? Старательно сейчас мотался по близлежащим территориям, освещая какие-то кладбища и темные пятна, словно не понимал того, что именно и для чего он делает. Это был с его стороны тоже весьма серьезный просчет. Поэтому верховный жрец сейчас буквально не находил себе места от злости. Да и помощники сейчас его подводили с каждым разом все больше и больше. Все же, не выдержав всего этого напряжения, верховный жрец решил все же сам отправиться на территорию того графства Варио и все узнать, так как он и сам понимал, что ему надо убедиться во всех этих слухах. К тому же, по какой-то глупости, представители Ордена Боевых Слуг Покровителей, которые и являлись теми самыми жрецами, известными под названием «Безликих», уже требовали выяснить правду. И они тоже хотели посетить тот самый храм, чтобы убедиться в том, что сила богов-покровителей все же вернулась. Тут уже ничего не поделаешь. Приходилось идти на поводу у этих разумных. К сожалению, верховному жрецу приходилось часто использовать безликих именно для того, чтобы усилить свои позиции. И, возможно, даже вынудить каких-нибудь взорвавшихся наглецов в храме выполнять его распоряжения. Так что спорить с главой этого ордена он не мог в принципе. И опять все сошлось на этом нахале, раздраженно проворчал старый жрец, сам прекрасно понимая то, что ситуацию осложняет именно наглое поведение этого разумного. Вместо того, чтобы покорно склонить голову перед могуществом храма, этот разумный имеет наглость оспаривать их величие и постоянно спорится с жрецами. Стараясь доказывать что-то свое. Но не идиот ли он? Ведь верховный жрец может его в любой момент уничтожить. И он обязательно это сделает. Надо просто сделать все быстро и правильно. Для начала он лично призовет к ответу старшего жреца г о р т а к а который получил в руки силу. И вместо того, чтобы тут же принести ее с поклоном верховному жрецу, почему-то начал ей сам распоряжаться. Более того... Делал он это настолько бездарно, что сам верховный жрец просто не понимал того, что тот делает. Ведь эту силу можно было продавать за сотни тысяч золотых. Сколько бы заплатил тот же император Винар храму, если бы знал о том, что на стороне империи уже имеется такая мощь? Жрец специально перечитал все хроники храма, пытаясь найти информацию про силуэт светлых богов-покровителей. Там говорилось о том, что эта сила могла настолько усиливать тех же магов, что любой маг, получивший благословение в храме, становился сильнее многократно, чуть ли не приравниваясь к уровню архимага по своей силе. Это уже само по себе вынуждало задумываться. Такая сила не должна остаться незаметной. Но тот самый жрец Гартак, который ее получил в свое распоряжение, тратил на какие-то глупости. Более того... До верховного жреца докатилась волна слухов о том, что он за использование такой силы не брал ни единой, даже медной монеты. Это вообще переходило все возможные пределы наглости, ведь храм мог на этой силе буквально возвыситься многократно. Именно этот факт и подтолкнул верховного жреца к тому, что он все же не выдержал и потребовал заложить его личную карету. Он едет с проверкой в тот самый храм в графстве Варио, которое одним своим существованием его уже изрядно раздражало. Сам верховный жрец не собирался больше терпеть такие выходки. Кто бы там что ни говорил, но если будет нужно, то он сам отправит этого самого старшего жреца в самый отдаленный монастырь, чтобы тот в вечных бдениях замаливал свои грехи перед храмом. Сейчас верховный жрец даже не ставил под сомнение свою власть и право распоряжаться той силой, которая вернулась к ним. Это был знак. Знак, который жрецы не могли упустить из своей зоны внимания. Если сила возвращается, то значит в скором времени возможны большие проблемы. Ему не хватало еще, чтобы появился какой-нибудь аватар богов-покровителей. В этом случае у верховного жреца могут возникнуть просто невероятно огромные проблемы. Все только из-за того, что просто он не был уверен в том, что на данный момент правильно понимает их желание. Конечно, он был бы не против вернуть мощь и силу храму. Но будет ли так на самом деле? Ведь в сложившемся положении каждая капля этой силы стоила тысячи золотых. Тысячи. А это огромное богатство. Верховный жрец понимал, что сейчас именно золото решает в с ё И силу богов-покровителей он воспринимал как своеобразный бонус, который он получил именно за свое рвение перед покровителями. И не менее того, а уж в том, что эти разумные сами по какой-то глупости отдают эти деньги ему, это всего лишь его право сильного. Теперь это право станет еще сильнее. Главное взять в руки то, что принадлежит ему. Возможно, великие боги-покровители просто немножко ошиблись. Они дали силу тому, кому она в принципе не полагается. Такое было возможно, поэтому он и собирался сделать все быстро. Так что кавалькада верховного жреца в сопровождении нескольких боевых, а также и куратора ордена, не считая императорской стражи, направилась в нужном направлении. И всю дорогу верховный жрец пытался осмыслить то, что бы он сделал, получив как можно больше силы покровителей. В первую очередь он собирался занять место самого императора Винара. Хватит уже все эти глупости терпеть. Дворяне, которые не имеют никакой силы, должны стать всего лишь п р и д а т к о м власти храма, и никак иначе. Иначе в данном случае сам храм светлых богов-покровителей окажется в проигрыше. этого они себе позволить просто не могли. Поэтому верховный жрец и собирался все решить быстро. Мало ли на какие глупости снова пойдет этот жрец г о р т а к Однако, когда они прибыли на территорию графства Варио, вдруг оказалось, что в храме, кроме служек, на данный момент никого больше нет. Старший жрец г о р т а к снова отправился куда-то тратить столь драгоценную силу и святость, распоряжаться которой он, в принципе... не имел никакого права. Естественно, что после таких новостей верховный жрец еще больше разозлился, но его практически сразу пригласили погостить в местном замке. Надо сказать, что это действительно было строение древних, доведенное до идеала. Судя по всему, здесь действительно постарался земной элементаль гномов, который сделал все возможное, чтобы вернуть внешнее величие и мощь. «Ладно». «Пообщаемся!» — тихо скрипнув зубами, пробормотал верховный жрец, который уже знал о том, что по всем этим слухам именно местный дворянин вынудил жреца г о р т а к а бесплатно освещать различные территории, буквально заставляя того тратить ценную силу на никому не нужные проблемы местных жителей, которые всего лишь расходный материал в интересах жрецов. Хотя даже при входе в храм... Сам верховный жрец вдруг почувствовал своеобразную силу, которая буквально дышала в этом здании. Это было странно. Он не ощущал этого даже в центральном храме империи. Как же так? Почему святость пришла именно сюда? Может быть, из-за близости тех самых территорий пустоши? Если это так, то в данном случае придется переносить часть интересов храма в эту зону. Вопросов у верховного жреца было много, а вот отвечать на них на данный момент было просто некому. «Можно вас поздравить, граф?» Увидев молодого разумного, который вежливо ему поклонился, без каких-либо предисловий, тут же пошел в наступление верховный жрец. «Вы достигли больших высот, даже император Винар это признал. И я даже боюсь, что в следующий раз, когда мы встретимся, то уже мне придется вам...» кланяться. В этих словах старого жреца была затаенная обида, ведь он сам прекрасно понимал, что этот молодой разумный в чем-то его опередил, опередил на поприще захвата власти, не дав возможности храму использовать то, что положено. Как результат, этот наглец стал тем, кто имеет огромную силу и власть, не говоря уже про авторитет. По сути, наблюдая за живущими на этих землях разумными, Верховный жрец уже сам видел тот факт, что все местные жители буквально преклоняются перед этим разумным. Почему? Неужели этот наглец настолько сумел всех их заинтересовать своими нововведениями? Хотя стоит отметить тот факт, что даже та самая дорога, по которой они ехали, была весьма неплоха. А город, в который они сначала приехали, чтобы посетить храм, был идеально чистым. И все жители выглядели буквально довольными жизнью. Как же так? Почему они не начали бросаться ниц, когда увидели карету с символами, обозначающими храм? Ведь жрецы храма для них должны быть превыше всего. Видимо, эти разумные сейчас сами не понимали того, какую ошибку они совершают только из-за того, что не поступают так, как должно. Но ничего. Когда верховный жрец заберет эту силу под свой контроль, все эти разумные будут знать свое место. Хуже всего было то, что, глядя на этих разумных, на их одежду и поведение, сам верховный жрец понимал, что в этом городе крутятся огромные деньги. Деньги, которые должны принадлежать именно храму, но никак не иначе. Однако почему-то все это проходило мимо них, и это очень сильно раздражало. Поэтому сам верховный жрец сейчас понимал, что есть определенные нюансы, от которых никуда не денешься. Так как все эти деньги сейчас принадлежали данному дворянину, значит, в первую очередь надо заставить его склониться. Но в душе сам верховный жрец понимал и то, что это будет не так-то легко, как кажется. Слишком уж странным был этот разумный. «Да, информация о том, что этот молодой разумный становится фактически чуть ли не на одну ступень ниже императора, сильно разозлила верховного жреца. И если бы это происходило по его распоряжению или под его влиянием, тогда да, и речи бы не шло о каких-либо претензиях со стороны верховного жреца. Однако сейчас речь шла об этом, так как происходящее уже прошло мимо него». А уж когда он зашел в замок этого дворянина, сам верховный жрец просто поразился. Роскошь и богатство буквально дышали здесь отовсюду. И это все говорило о том, насколько этот разумный наглый, потому что он посмел скрывать такие богатства от храма. Естественно, что самому важному разумному в империи захотелось посмотреть на ту самую коллекцию, про которую ходили легенды в государстве. Ему действительно было интересно, что она на самом деле из себя представляет. Эти самые чучела монстров, которых вроде бы перебил этот разумный собственной персоной. Тем более, что в данной ситуации от этого зависело очень многое. Слух о том, что этот разумный убил даже дракона, бередил воображение Верховного Жреца. Может быть, поэтому вернулось к этим землям внимание богов-покровителей. Если это так, то сам верховный жрец должен об этом знать, обязан знать. Вдруг там действительно было огромное сокровище, которое этот разумный подмял под себя. А откуда еще у него могли взяться все эти богатства? в с ё же верховный жрец не собирался отступать от своих планов. Поэтому заранее готовился к тому, что ему, возможно, придется сейчас надавить на этого молодого графа, Возможно, даже и угрожать придется». «Да, удивили вы меня, граф. Когда верховный жрец зашел в зал, где хранилась основная коллекция этого разумного, то мог только поразиться. Каких только тварей здесь не было. Даже стояли своеобразные примеры некротических тварей, которых он никогда в жизни не видел. Это было просто поразительно. Когда этот разумный только успевал за ними охотиться?» Но когда он увидел тварь, которая весьма вольготно расположилась в соседнем зале, практически полностью его захватив, то верховный жрец замер от удивления. Дракон! Это же настоящий дракон! Срочно заметались в его разуме мысли, которые сейчас пытались найти выход из ситуации. Значит, все эти слухи не врали. Этот разумный действительно убил дракона. Как же так? Чем он мог это сделать? Ведь даже в легендах драконы неуязвимы. Удивление верховного жреца можно было понять, ведь если так подумать, ситуация действительно складывалась странная. Все только из-за того, что этот молодой разумный оказался полон сюрпризов. А может быть, эта святость пришла именно к нему, а не к храму? Эту информацию надо уточнить. Придется очень сильно постараться». Получится это или нет, верховный жрец сейчас не знал. Но вариантов у него банально не оставалось. Приходилось разговаривать как можно более мягко. Верховный жрец аккуратно напросился на обед в замке дворянина. Ему уж очень хотелось увидеть, что еще скрывает этот разумный. И когда начали накрывать на стол, то стоявший поблизости верховный жрец снова поразился. У этого разумного... Вся посуда была из адамантита. Этот черный с серебром металл не узнать было невозможно. Практически все эти тарелки и чашки являлись артефактами, вроде того подноса, который граф Варио подарил старому императору Брахру фактически перед его смертью. Так вот, почему он позволял себе такие подарки. Скорее всего, все это действительно было в той самой сокровищнице, которую так старательно охранял дракон. Если это так, сам данный разумный должен все отдать храму. И как его заставят это сделать? Подобное никого не касается. Для этого придется очень сильно поднапрячься. И чем только этот идиот г о р т а к занимается? Недовольно проворчал в мыслях верховный жрец, когда его все-таки пригласили за стол попробовать несколько оригинальных блюд. которые приготавливают только в этой местности. Вместо того, чтобы обрабатывать дворянина, этот идиот старательно освещает различные кладбища и угождает простолюдинам. Нет, я его точно отправлю в монастырь. Так нельзя поступать. Гнев верховного жреца все больше и больше охватывал его разум. Ведь он прекрасно понимал, что в данном случае этот разумный нарушил все его приказы. Ему надо было выполнять распоряжение верховного жреца. Что делает он? Кому служит? Храму? Разве храму нужна такая служба? Только не надо рассказывать о том, что этот жрец сейчас служит богам-покровителям. Это в принципе невозможно. Хотя откуда-то же взялась эта сила? Неужели именно такая служба и была угодна богам-покровителям? Если это так, то получается, что жрецы – Сами оттолкнули от себя покровителей. А что потом? А потом они банально окажутся в ловушке. Всего лишь по той причине, что не смогут ничего поделать. Ведь большая часть жрецов сейчас старательно работала на казну храма, которая должна была регулярно пополняться. Так как любая роскошная жизнь требует затрат. Верховный жрец любил хорошее вино, а также и вкусно покушать. Однако все то, что он увидел на столе у графа, поразило воображение самого могущественного, как он считал, разумного в империи. По сути, он был просто шокирован. Так не бывает. Просто не бывает. Какой-то бывший простолюдин получил столько богатства в то время, как он был вынужден есть с обычной мифриловой посуды, которая даже не является артефактом. Да, Даже кубки под вино у графа были сделаны из тончайшего д о м а н т и т а с украшениями в виде различных картин, где почему-то часто присутствовали драконы. И каждый такой кубок являлся артефактом, защищающим здоровье своего хозяина. Ведь можно было заметить, что когда в него наливали вино, такой кубок начинал светиться мягким зеленоватым оттенком, как бы разрешая тому, кто из него пьет, употреблять эту жидкость. Уже только поэтому старый жрец практически постоянно был во гневе. Еще бы! Все то, что здесь происходит, буквально с каждой минутой злило старого жреца все больше. Кстати, Верховный, хотел вам продемонстрировать одну весьма интересную вещицу. Как-то криво усмехнулся граф Варио, видимо, заметив, что жрец хочет задать ему очередной вопрос, который, как ни странно, коснулся бы именно того самого браслета с символами древнего храма светлых богов. «Она по случаю попала ко мне в руки, и мне хотелось бы узнать ваше мнение. Говорят, что она позволяла своему хозяину быть умнее и дарила власть. Правда, я не понимаю этого, да и не верю, но вы только на нее посмотрите». Повинуясь приказу дворянина, рядом с верховным жрецом тут же появился слуга, который принес на подносе шкатулку, явно изготовленную на заказ. Сама эта резная шкатулка была новой, но внутри, приоткрыв ее, старый жрец замер. Там действительно была прелестная вещь. Предмет, изготовленный из тончайших нитей а д а м а н т и т а напоминающего буквально переплетенный между собой женский волос. Настолько тонкая работа была в этом артефакте. Да и само наличие в нем кристаллов вроде черных слез гор, а также и различных самоцветов и других драгоценностей сразу давало понять, что такие вещи должны носить именно короли. Именно короли. И никто иной. Уже только поэтому сам верховный жрец не смог удержаться. Ему хотелось примерить эту прекрасную вещь на свою голову. Это была явно либо корона древних королей, либо диадема. Упоминание этого разумного о том, что такой предмет мог подарить своему хозяину больше знаний и возможностей, буквально подталкивали к подобной примерке. Дрожащими пальцами старый жрец аккуратно поднял предмет, который был похож на очень хрупкий артефакт, просто не желая его как-либо повредить. И даже не спрашивая мнения хозяина замка, верховный жрец решительно опустил артефакт на свои волосы. Чуть ли не с торжеством, глядя в сторону графа Варио, который в этот момент пил вино. Ему хотелось увидеть то, как этот разумный отреагирует на подобную наглость. Хотя бы поперхнется? Нет. Молодой дворянин спокойно допил вино и отставил в сторону кубок. А потом... Внимательно посмотрел на старого жреца, вот только в его глазах почему-то не было испуга, ни паники и даже простого сожаления о том, что верховный жрец банально не стал интересоваться его мнением в отношении такого артефакта. И это поразило верховного жреца. Во взгляде этого молодого разумного была явная насмешка. Над чем он смеется? Неожиданно старый жрец вздрогнул всем своим телом, когда почувствовал, что э т о с виду невесомая вещь буквально пригвоздила его к креслу, в котором он сидел. Более того, он почувствовал то, как этот предмет начал шевелиться у него на голове, словно у него вылезли какие-то многочисленные ноги или даже щупальца. И эти щупальца начали медленно, но верно проникать в разум жреца. словно пытаясь сплести там какую-то свою темную паутину. Темную? Что это? Успел только п р о х р и п е т ь старый жрец, прежде чем понял, что вокруг него сгущается странный туман, который заставляет его разум чувствовать какую-то странную эйфорию. Это было ненормально. Так и не должно быть. Ведь этот артефакт должен был дать ему знания и усилить его умственные способности. «А что происходит?» «Ну что, идиот старый, попался?» Снова как-то странно усмехнувшись, молодой граф, внимательно п о с м о т р е л на жреца, который застывшим взглядом смотрел прямо перед собой и при первых звуках его голоса также перевел глаза на присутствующего здесь разумного. «А теперь слушай меня внимательно. Мне надо, чтобы ты кое-что сделал. Для начала успокой своих боевых жрецов. Нечего им сейчас больше шастать у меня в графстве. В храм они войдут только в сопровождении старшего жреца г о р т а к а который сейчас отсутствует. Ты же у меня немного погостишь здесь, но мне не надо, чтобы они топтались рядом с тобой. Пусть пока проверят все те кладбища, которые осветил старший жрец по моему приказу. Вы же должны убедиться в том, что святость этого храма действует на моих землях. «Вот и о т п р а в их, а сам пока что посидишь в этом артефакте древних. Я должен убедиться в том, что больше ты мне вредить не будешь. Хватит уже свои игры за моей спиной играть». Что бы ни говорил этот разумный, все сейчас почему-то казалось верховному жрецу правильным и практически единственно верным. Он даже не стал задумываться, когда действительно, после разговора с графом, отправил боевых жрецов, внимательно перепроверить территорию ближайших кладбищ и убедиться в том, что святость действительно там присутствует. Несмотря на отсутствие у храма силы светлых покровителей, у боевых жрецов были способы проверить присутствие родной им силы. Так что в этом приказе для них не было ничего удивительного. К тому же заходить в храм без присутствия самого старшего жреца действительно было бы глупо. Этот разумный сам продемонстрировал бы верховному жрецу все необходимое. И наверняка старший жрец Гортак сам все делал правильно. Сейчас верховный жрец в этом даже не сомневался. Более того, оставшись в гостях у графа Варио, старый жрец даже не обратил внимания на то, что ему выделили помещение, больше похожее на клетку, в которой он еще несколько дней общался с этим дворянином. не снимая с себя этот странный артефакт, который по какой-то причине сам молодой граф называл диадемой подчинения. Это было весьма необычно. Но Верховный понимал, что этот молодой разумный слишком умен для того, чтобы быть простым графом. Великим герцогом он будет действительно более эффективен как для храма, так и для империи д а и р и н К тому же Верховный жрец понимал, что сейчас сила храма зависит от силы империи. К тому же, спустя неделю, он узнал о том, что святость не просто так вернулась на эти земли. Как оказалось, сам этот граф нашел д р е в н и й алтари жрецов и перенес один из них в подземелья нового храма, где сейчас и находился этот предмет, насыщающий своей силой тот самый легендарный посох, который этот же дворянин подарил настоятелю храма. «Видели бы вы глаза боевых жрецов, которые увидели такие святыни?» Передать их реакцию словами было невозможно. Куратор ордена тут же заявил о том, что в этой местности надо держать усиленный контингент боевых жрецов. Эту святыню нельзя отдавать в чужие руки. Конечно, сам местный дворянин сделал все, что только было возможно, чтобы защитить храм. Однако защита у этого храма должна быть более надежная. Поэтому куратор также провел несколько дней в замке Варио, плотно общаясь с графом. После чего признал его действия верными. Но отряд боевых жрецов, так называемых «безликих», в ближайшее время прибудет в эту местность и будет охранять как самого жреца, получившего святость, так и храм. А время от времени они будут выполнять приказы самого графа. Ведь и верховный жрец, и сам этот куратор – признали покровительство графа Варио над храмом. Как факт, можно было понять, что, возможно, именно он поспособствовал возвращению истинной силы храму светлых богов. К тому же, этот молодой дворянин, как оказалось, не был против того, чтобы жрецы снова вернули свою мощь. Более того, как оказалось, граф Варио всегда был на стороне света. Он захватил в плен нескольких ракшас, которые пытались снова проникнуть в этот мир. Как результат, можно было понять, что этот дворянин банально пытается использовать силу врагов против них самих. А ведь это было очень интересное решение вопроса. Поэтому жрецы и решили ему помочь. Сами решили. А что? Так как все это было вполне логичным действием. Просто дворянин сумел их в этом вопросе немного опередить. И все. Дальнейшие вопросы было решить гораздо проще. Главное было сделать все правильно. Поэтому, узнав все то, что ему было нужно, верховный жрец решительно направился обратно в столицу. Ему надо было раздать определенные распоряжения. К тому же ему необходимо было сделать так, чтобы и остальные жрецы храма наконец-то поняли свою ошибку. Слишком уж в последнее время они стали гоняться за золотом, совершенно забыв о службе богам-покровителям. И за это их могут наказать, очень сильно наказать. Причем не сами боги. Наказать их могут демоны, которые все же собираются снова вторгнуться в этот мир. И в этот раз жрецы должны быть наготове, чтобы сразу их встретить и уничтожить, по возможности. Надо сказать, что в этот раз мне пришлось повозиться со жрецами гораздо дольше, чем в прошлый. Эти разумные действительно были себе на уме. И, например, те же самые боевые жрецы оказались более упрямые. Куратор Ордена Боевых Жрецов Безликих сопротивлялся воздействию артефакта диадема подчинения почти неделю. Он долго сопротивлялся, скажу я вам. Поэтому мне заранее не стоит его недооценивать. Может быть, из-за того, что был фанатиком своего дела. Может и такое быть в нашем мире. Также я опасался того, что все эти жрецы будут такими же упрямыми. Мне действительно придется быть с ними осторожным. Но главное, я все же сделал. И теперь сам ы х верховный жрец будет выполнять мои команды. Более того... Теперь этот самый орден безликих будет находиться под моим контролем. Надо, наверное, сразу сказать еще и о том, что эти убийцы, они именно ими и были, оказались способны на многое. Сам куратор этого ордена признался мне в том, что несколько раз участвовал в ликвидации различных дворян, которые время от времени мешали храму. Судя по всему следующим, на пути этих жрецов должен был стать именно я. Вот только они не учли того факта, что я не собирался так легко сдаваться им на милость. Поэтому ситуация стала для этих разумных не такой уж и легкой, как они могли бы попытаться это изобразить для посторонних. Теперь я буду использовать их в своих целях, а также для сохранности моих секретов. После того, как все эти жрецы все же попали ко мне в подчинение, эти разумные уже достаточно спокойно отнеслись к тому факту, что я собираюсь использовать тьму и смерть против войск вторжения демонов. Они сами поняли логику в этих действиях. К тому же сам верховный жрец рассказал мне все то, как намеревался действовать в будущем против меня лично. Эти откровения меня достаточно сильно насторожили. так как оказалось, что этот жрец старательно настраивал против меня кого угодно, даже пытался как-то наговаривать и самому императору Винару. Также он старательно пытался натравить на меня фанатиков светлых богов, которые оказались даже среди членов тайной службы империи. Этих разумных впоследствии придется использовать или уничтожить. Мне ни к чему проблемы с ними. Однако сейчас все стало на свои места. и я теперь буду делать то, что мне нужно. Да и трогать меня и мои земли те же жрецы просто не станут. Хотя самому верховному жрецу иногда проверки проводить все равно придется. И все из-за того, что в данной ситуации, особенно учитывая наличие силы светлых богов-покровителей в храме под моим контролем, им придется проявлять интерес к этим землям. И это факт. К тому же боевые жрецы все так же надеялись заполучить в свои руки те самые артефакты в виде боевых жезлов, которых у них на данный момент просто не осталось. Так что жрецы были буквально в шоке, когда выяснилось, что у настоятеля храма, неизвестно откуда, появился весьма интересный экземпляр такого артефакта. Дело в том, что они действительно различались. Был боевой жезл, который, скорее всего, предназначался именно для боя, В нем было несколько магических плетений, которые можно было активировать буквально вручную, просто-напросто направив навершие жезла на противника. Однако был жезл и другого толка, тот самый, с помощью которого можно было освещать землю, останавливать нежить, нападающую на тебя, создавая вокруг себя своеобразное свечение силы тех самых светлых богов. Именно такой жезл я и передал в руки настоятеля храма. Конечно, я и сам прекрасно понимаю, что не попадив мои руки верховный жрец храма раньше, этот разумный наверняка постарался бы предпринять все возможные меры, чтобы отнять у того, кого считал ранее недостойным, подобный трофей. Однако он не учел в этой ситуации только того факта, что именно я был хозяином этого жезла. И этот жрец Гартак пользовался жезлом только с моего на то позволения». Поэтому ему ничего и не светило. Заманив его к себе, я достаточно быстро обманом вынудил верховного жреца напялить себе на голову диадему подчинения. Он настолько хотел получить в свои руки хоть какой-то артефакт древних, что даже не задумывался о последствиях таких опрометчивых поступков. Я не знаю почему. Но, видимо, он считал, что я испытываю определенный пиетет перед жрецами храма. «И банально подставлюсь, а также позволю ему использовать при мне какой-то артефакт древних, использовать именно так, как он того захочет. Разве не глупец? Ну кто бывает таким наивным? Сейчас же этот разумный, как и его наперсник, являвшийся, как я и подозревал, главой ордена боевых слуг богов-покровителей, отправились обратно в столицу империи. Пора им исправлять свои собственные ошибки». и ошибки своих предшественников, которые эти самые жрецы успели натворить за все эти пять тысяч лет. Я не зря говорю про ошибки. Дело в том, что ситуация оказалась куда хуже, чем я вообще мог себе даже представить. Раньше боевых жрецов было целых пять монастырей, где воспитывались бойцы, заранее подготовленные к сражению. Теперь же остался один несчастный монастырь. Ввиду того, что сам верховный жрец буквально 10 лет назад просто лишил остальные монастыри финансовой поддержки. Ведь их надо было кому-то кормить и снабжать всем необходимым. Некоторое время жрецы даже пытались зарабатывать простыми убийствами, став этакими своеобразными конкурентами ночной гильдии. Вот только проблема для них была в том, что в делах ночной гильдии следы все равно ведут в трущобы. А куда приведут следы, если в делах подобного рода проявится какой-нибудь жрец из безликих. Боюсь, что тогда проблем для того же храма будет гораздо больше. Так что им пришлось уменьшить количество монастырей, собрав все свои ресурсы и резервы в одном монастыре. От остальных остались только разваливающиеся крепости. Теперь же верховному жрецу необходимо было вернуть все на круги своя. Я отлично помню, что согласно хроникам храма, даже боевые жрецы несли достаточно большие потери. К тому же была одна весьма важная примета, согласно которой жрецов сами свои же товарищи убивали. Как вы думаете, какая именно? Радужка глаз меняла цвет. Оказалось, что при воздействии силы хаоса, которая медленно, но верно все равно делает свое грязное дело, изменяя разумного изнутри – В первую очередь, внутренние изменения в душе разумного отражаются в цвете глаз. Как только это происходит, такого жреца старательно и без лишних раздумий убивали. Да, он был героем, и его хоронили как положено. Однако при всем этом не забывали о том, что нужно это сделать раньше, чем он успеет сорваться с крючка. Вы себе только представьте то, Что мог натворить такой разумный, если бы, например, хаос в его душе сумел взять контроль над телом? А ведь у него в руках довольно могущественный боевой артефакт. Ничего хорошего для окружающих людей это бы не значило. Тем более, что после такого провала тем же жрецам храма пришлось бы очень долго потом объяснять все то, что произошло. И вообще, как именно это произошло? Поэтому они делали так, чтобы жрец уходил из жизни именно на пике своей славы и п р е в о з н о с и м ы й окружающими. А это значит только то, что среди жрецов всегда были потери. Постоянно, с завидной регулярностью. То есть необходимо было сделать так, чтобы у жрецов всегда был запас подобных бойцов, которые сумеют в нужный момент, как говорится, подхватить знамя упавшего товарища. Для этого нужен большой контингент безликих, достаточно большой. К тому же я был уверен в том, что в ближайшее время безликим придется очень много поработать. Дело в том, что монастырь безликих сохранился только в империи. В других государствах, где до сих пор существовали храмы, все подобные монастыри уже давно были закрыты, и знания безликих были просто утеряны. Вы представляете себе всю величину катастрофы, которая произошла за эти пять тысяч лет? Именно тогда какой-то из верховных жрецов, а территория контроля над этой верой разделилась по границам государств, вдруг решил прикрыть эту лавочку, так как считал, что демоны больше не сунутся в этот мир после того щелчка по носу, который они здесь получили. а другие просто наблюдали за тем, как этот разумный купается в роскоши. Как я уже сказал, эти монастыри требовали очень много ресурсов и средств на свое содержание, а пользы как таковой для храма в них больше якобы не было. Раньше не было, а теперь пришла пора, ведь именно жрецы безликие в случае необходимости будут первыми, кто встретится с костяным драконом. «У меня для этого есть специально подготовленные и заряженные боевые жезлы. Я их выдам только тем жрецам, которые побудут в диадеме подчинения и будут мне послушны. То есть ты собираешься сначала выдать им оружие, а потом забрать?» Тихо хихикнул внутри меня внутренний голос, после чего я буквально почувствовал то, как он медленно качает моей головой. «Хитро придумано!» Но тебе не помешает и своя служба внутренней безопасности в храме. Безликие для этого подойдут лучше всего. Они будут своеобразной тайной службой, но только в храме. Большинство жрецов, которые привыкли сейчас жить в свое удовольствие, явно будут недовольны тем, что политика храма резко изменилась. Как факт, тебе заранее следует ожидать попыток покушения, как на главу безликих, так и на главу храма. «У тебя нет выбора. Тебе надо их сохранить живыми, пока они не вырастят себе достойную замену». В этом вопросе я был согласен со своим внутренним голосом. А что тут можно сказать? В этом мире сейчас многое решалось именно таким образом. Через подкуп, яд или простое убийство при помощи того же стилета. Так что тут ничего не поделаешь. Благо, что я успел немного поработать со жрецами, которые охраняют этих двух разумных. По крайней мере, они никого постороннего не подпустят к представителям жреческого сословия, которые должны сделать для меня свою работу. Пора храм тоже выводить на прежние позиции. Только не так, как этого ранее хотел верховный жрец. Он ведь хотел, чтобы храм властвовал на этих землях. А используя святость, которая появилась в храме на территории моего графства, он намеревался подмять под себя и остальные государства. Со временем. Люди сами бы начали беспокоиться, просто заметив то, что в соседнем государстве жрецы могут творить чудеса, а у них нет. И в конце концов, те же самые верующие и фанатики сумели бы заставить своих дворян перейти на сторону империи д а и р и н где императором был бы уже верховный жрец храма. Теперь же ему ничего подобного просто не светило. Ввиду того простого факта, что он даже не думал о подобных вещах, Для него теперь была важна новая цель – готовиться к полномасштабному вторжению демонов. Я даже выделил ему самого молодого из Ракшас, для того, чтобы он продемонстрировал этого разумного, как захваченного разведчика армии демонов, специально для тех, кто будет против кардинальных изменений в политике храма. Но про тех, кто будет слишком уж упорствовать, п о з а б о т и т с я безликие. Хватит уже жировать на шее у империи. Если хотите вкусно кушать и хорошо себя чувствовать, сначала принесите пользу государству. Закончив со жрецами, я наконец-то смог отвлечься и заняться другими делами. Например, полез в сокровищницу перебирать свою коллекцию различных украшений и драгоценностей, где должна была быть та самая безделушка древних, которую я намеревался подарить принцессе Милене как свадебный подарок. «Всего лишь по той причине, что в данном случае у меня банально не остается выбора. Мне действительно необходимо заставить эту девушку обратить на меня внимание. Мне не хотелось бы одевать Милене на голову диадему подчинения. Мне нравился ее взбалмошный характер. Просто это было удобно, до поры до времени. Но мне надо сделать так, чтобы девушка не обращала внимания на некоторые мои странности или воспринимала меня с ними таким... какой ей есть, не больше и не меньше этого. Если же Милена начнет совать свой нос куда ни попадя, то мне действительно придется заставить ее одеть эту диадему. Жаль будет, конечно, что она превратится в покорную игрушку. Все же я хотел бы этого избежать. Однако особо любопытных дворян, которые будут моими придворными и свитой, придется прогнать через этот артефакт. Но не хотел я, чтобы мои секреты стали известны кому попало. А предсказать реакцию таких разумных на то, что фактически советник империи и разумный п р и б л и ж е н н ы й к императору вдруг оказался замешан в таких фокусах, будет просто невозможно. Думаю, что после такого открытия проблем у меня будет гораздо больше. Хотя бы просто по той причине, что это будет повод напасть на империю с разных сторон. Причём многим разумным Даже договариваться не придется. У них все будет буквально в руках. И именно поэтому я не хотел, чтобы кто-то узнал о моих секретах. Да, некоторые уже подозревали о том, что я, возможно, как тот же древний, каким-то образом умею использовать их магию. Пространственную магию. Магию перемещений. Удобная штука. Кстати, я видел, как оказалось, круги для таких вот перемещений. Вот только из-за времени, которое прошло, в этих кругах фактически не оставалось ни грамма магических сил. Так что в сложившейся ситуации я понимал, что эти самые круги нельзя трогать. Только по той причине, что я не знаю вообще того, как они работают. Если бы я хотя бы знал что-то о том, как активируется этот круг для телепортации, как д е й с т в у ю т и можно ли его переносить, то это было бы другое дело. Но я же этого ничего не знаю, поэтому я их и не трогал, так как банально не видят для этого особых причин. А вот потом, когда я пойму, что это такое и как оно работает, возможно, и смогу использовать подобные вещи. Мало ли для чего, это будет уже не суть важно. Может быть, для тех же самых перемещений между контрольными точками, которые из себя представляют те самые уже разграбленные мной башни логов. Было бы неплохо. Так, я трачу достаточно много времени на перемещение по этим самым территориям. Однако, когда у меня будет возможность правильно распоряжаться такими знаниями, то ситуация изменится, и я смогу действовать более эффективно, что тоже шуткой не назовешь. Перебирая свои трофеи, неожиданно для себя я нашел среди предметов, имеющих довольно высокую ценность и относящихся, кстати, той самой трёхглавой башни, где был, судя по всему, довольно неплохой м а к а р т е ф а к т о р очень интересное колье, которое шло в наборе с двумя браслетами. И эти браслеты и само колье были украшены различными драгоценными камнями, которые складывались в очень оригинальный рисунок. Кстати, я не сразу заметил, но среди драгоценностей можно было заметить минимум три «Чёрных слезы гор». «Эти камни, как ни странно, давали возможность данному артефакту защищать своего носителя, защищать силой света. Я вообще заметил, что у этого разумного было множество различных артефактов именно с этой силой. Может быть потому, что один из его братьев был магом тьмы и света, и он банально опасался того, что тот может уйти на сторону тьмы, что в результате и произошло». Однако все эти артефакты тогда ему не помогли, ведь его брат нанес удар по той части их жизни, которую никакой м а к а р т е ф а к т о р не мог ни предусмотреть, ни как-то защитить. Именно по его крови. Они ведь были единокровными, и это сыграло свою роль. В данной ситуации у меня есть шанс защитить Милену. К тому же эти артефакты были между собой взаимосвязаны. И все вместе создавали довольно мощную защиту от попыток напасть на носителя. Даже при помощи магии огня, проецируя вокруг покрывало света. Именно поэтому я и решил, что такой подарок лучше всего подойдет этой девушке. А также и продемонстрирует тот факт, что я хочу ее защитить от различных угроз. Конечно, я сам прекрасно понимаю, что, возможно, ищу угрозу отнюдь не там. «Где она может быть? Возможно, но хотя бы так я стараюсь хоть что-то сделать». И только после всего этого я направился обратно в столицу империи, держа при себе подарок невесте. Честно говоря, я не хотел жениться, тем более так, но император Винар просто не оставил мне выбора, банально поймав ловушку. Я понимаю, чего он добивался. Понимаю и то, в чем была основная проблема для него самого». но почему именно я за это должен отвечать? Я всего лишь хотел спокойной жизни. Видимо, я сам не учел того фактора, что против меня в данном случае будет играть одна очень капризная дама, которую именуют «большая политика». И тут ничего не поделаешь. Эта дамочка действительно была с н о р о в ы м Как тут ни крути, приходилось по большей части осторожничать. Вот только если ты влез в это дело... как сделал я, чтобы помочь императору разобраться с теми же послами, то от нее уже не отвертишься. Либо ты соответствуешь определенным понятиям, либо она тебя банально сожрет. И тут третьего варианта просто нет. Хоть убейся. Уже только поэтому можно было понять, что ситуация становится гораздо сложнее. И мне оставалось только играть свою роль. «А вот это новость!» — криво усмехнулся я — когда на одном из постоялых дворов, где я уже привычно останавливался по пути в столицу империи, мой любимый кубок внезапно окрасился в красный цвет. Яд? Это что же тут происходит? Вообще-то я попросил принести мне свежесваренный эль, а тут мне подсунули нечто непривычное. Причем, судя по свету моего артефакта, этот самый эль был, наверное, наполовину сварен с ядом. для того, чтобы потравить половину Легиона. Жуть какая-то. Дождавшись того самого времени, когда наступит ночь, я тут же приказал своим стражникам взять в оборот всех, кто находится на территории постоялого двора. Для начала надо было выяснить, легли ли спать клиенты этого заведения. Я был уверен в том, что настоящий убийца не будет дожидаться утра. Он либо пытается сейчас убедиться в том, что я мертв, и бросится бежать, или же постарается банально сбежать отсюда. Потому что утром, если станет известно о том, что со мной что-то случилось, проблемы будут буквально у всех, кто здесь находился. Особенно в свете тех самых объявлений, которые сделал император Винар на последнем дворянском собрании. Так что вариантов нет. Буквально сразу моими стражниками был замечен один разумный, который сначала вроде бы пьяным заснул в зале. Но потом, когда все уже разошлись по своим комнатам, быстро поднялся и, как ни в чем не бывало, направился к выходу. Судя по всему, по этой же причине, его лошадь была все так же под седлом. Ну что же, сам виноват. Не надо было со мной такие шутки шутить. Его схватили прямо на конюшне и приволокли ко мне. Я долго не церемонился, и сразу же накинул ему на голову диадему подчинения, так как понимал главное – этот разумный знает того, кто заказал мое убийство. Как факт, мне необходимо сделать все, чтобы выяснить имя этого хитреца. И уже через пару часов он мне сам все рассказал, хотя сопротивлялся. Оказалось, что этот разумный – внебрачный сын одного из дворян, того самого герцогского семейства Эрма, Старший сын которого пытался меня оскорбить, требуя что-то, что ему не положено. Его с самого детства обучали быть убийцей. Мало ли, когда его настоящему хозяину может понадобиться подобная помощь. Поэтому сразу можно было понять, что этот разумный банально был готов на все. Значит, этот старый г е р ц е г Эрма решил перейти к активным действиям. Не удалось с моей помощью влезть в постель к Милене, так эти умники решили от меня избавиться, чтобы хотя бы не потерять шанс и потенциальную возможность стать родственниками императора. Интересно. Теперь мне придется решить вопрос с самими этими разумными. Я это прекрасно понимал и поэтому не особо зацикливался на ситуации, банально п р и к а з а л этого хитреца провести со мной в столицу. Я думаю, что нам будет о чем поговорить с герцогом Эрма. Тем более, что основную ситуацию в данном случае для этого герцога осложнял основной фактор, про который он немножко подзабыл. Этот молодой разумный был как раз именно тем, кто неоднократно выполнял для него заказы. И среди этих заказов были и весьма прелюбопытнейшие. Например, этот разумный один раз чуть не довел империю д о и р и н до войны. Всего лишь потому, что по приказу молодого герцога-эрма устранил разумного, являющегося племянником посла королевства Юрим, который вообще-то просто решил пошалить с одной из придворных баронесс. Этот же разумный по какой-то причине вдруг решил, что именно эта баронесса должна стать его любовницей, и как факт возник весьма серьезный конфликт. Спасло только то, что в дело тогда был вынужден вмешаться император Брахар. Тот самый старый император, про которого сейчас многие банально забывают. Однако именно он тогда сумел переиграть ситуацию, вынудив прекратить дело. Хотя тайная служба империи убийцу искала. Теперь же вот он, в моих руках. Да, таким образом и моими стараниями в империи скоро не останется ни одного высокородного. Хмуро усмехнувшись, я едва не расхохотался в полный голос. По сути, уже от двух герцогских семейств остались только дальние родственники, которые сейчас ожидали подтверждения со стороны молодого императора Винара своих полномочий как высокородных дворян. И если он не даст такового, то на герцогских семействах Рагум и Ферма можно поставить крест. Про семью Горташ я уже даже и не упоминаю. Но то, что творила эта семья – уже переходят все возможные границы. Однако достойно уважения. Всего только по той причине, что эти разумные действительно не спешили принимать какие-то серьезные меры. Они действовали осторожно, стараясь наверняка уничтожить противника. Я этот факт учел и понял, что в этот раз они едва не добились своего результата. Как оказалось, этот убийца шел за мной от самой столицы империи. Но на территорию графства Варио заезжать не стал. Видимо, чувствовал, что там его ждет что-то опасное. Появление такого умника на моих землях сразу привлекло бы внимание. Однако, как я уже сказал, он не стал рисковать. А затаился по пути назад. Словно заранее знал о том, что я все равно вернусь. Причем сделаю это достаточно быстро. Всего лишь по той причине, что выбора у меня просто не было. так как мне необходимо было приехать в столицу, чтобы принять от императора Винара руку его сестры. А значит, дорога у меня будет только одна. Теперь же мне оставалось действовать на опережение. Только что мне с ними всеми делать? Банально передать всю информацию, что я собрал про этих разумных императору и тайной службе, чтобы этих умников банально казнили? Или же наоборот, заняться ими самим, Точно так же, как я сделал тогда игру с князем Артурией. А может, сделать так же, как и с герцогом г о р т а ш Кстати, княжество Артурию сейчас очень сильно трясло. Я ведь отправил туда тогда тень, чтобы он как следует встряхнул тех самых жрецов храма светлых богов, окопавшихся в том небольшом государстве. Он добрался туда и сделал все быстро и эффективно. Как я и думал... Святости даже там, где шла беспрерывная борьба с тварями, не оставалось уже вообще, в принципе. Поэтому он довольно быстро сумел найти того самого казначея храма, которого можно было использовать, что и проделал. Дождавшись того самого момента, пока казначей как следует выпьет, и подсыпав ему в вино немного сонного зелья, мой верный исполнитель принял облик этого разумного, после чего пошел в казну. Благо, что это было несложно, так как сокровищница храма находилась прямо в подвальных помещениях центрального храма княжества, после чего, используя выданную ему сумку путешественника, обчистил полностью казну, вынеся все ценное, что только там было можно найти. А там было много ценного, не считая чистого золота и различных предметов. К тому же там было довольно крупное помещение – заполненная теми самыми темными артефактами, про которые я уже ранее говорил. Как я и подозревал, жрецы собирали все то, что считали для себя нужным, и что вам могло стоить больших денег, а потом часто тайно продавали или хранили. Для чего? Мне было не сильно понятно. Однако я понимал тот факт, что у меня есть возможность воспользоваться этим самым моментом, И постараться вынудить потенциальных врагов играть по моим правилам. В первую очередь по той причине, что я нашел много темных предметов, содержащих в себе силы тьмы и смерти. Как ни странно, среди всего этого было достаточно много предметов, являвшихся по своей стоимости просто бесценными. Как вы думаете, пять черепов лечей чего-то стоят? А ведь из них можно было бы сделать просто невероятно мощные артефакты тьмы и смерти, которые могли бы весьма неприятно удивить моих потенциальных врагов. Добавьте сюда огромное количество различных ценных предметов, вроде оружия, доспехов, имеющих в себе вкрапления не только мифрила, но даже и д а м а н т и т а Я уже молчу о том, что там обнаружилось десяток книг древних магов-логов. О чем это говорит? Жрецы Храма Светлых Богов банально собирали все это, не пытаясь использовать. А зачем? Все просто. Для того, чтобы впоследствии перепродать. Будет ли так на самом деле, я не знаю. Для начала мне нужно выяснить то, что на самом деле из себя представляют эти самые ценности. И только потом я уже могу посмотреть на то, что буду делать впоследствии со всеми этими предметами. так что мои доходы повысились. Конечно, кто-то спросит у меня о том, зачем я так рискую. Да все просто. Неужели вы думаете, что так легко было удерживать в своем графстве низкие налоги? Давайте сюда добавим еще и все усилия, которые я прикладывал для развития своих земель. Как факт, можно легко понять, что у данной ситуации мне нужны какие-то дополнительные вливания средств. И что мне оставалось делать – Просто искать такие возможности. И все потому, что я практически ограбил казну храма княжества Артурия. Что дает мне возможность решить часть проблем именно таким образом. А это довольно важно. Никогда не стоит забывать об этом. Что бы там кто ни говорил, но вариант складывается так, что большинство потенциальных врагов сейчас будут ломать голову над тем, откуда я беру такие деньги. Да, сейчас появилось своеобразное оправдание этому – с о к р о в и щ а дракона, которого я убил. В некотором роде, если так подумать, мне подобная ситуация даже облегчает жизнь. Все только по той причине, что я имею возможность использовать эту ситуацию для самого себя. Но если присмотреться к ситуации более внимательно, то становится понятен тот факт, что некоторые индивидуумы все равно не поверят в случившееся. Начнем с того, что этот самый молодой дракон, который был в и в е р н о й даже по легендам был бы слишком малым по размерам, чтобы иметь о г р о м н о е с о к р о в и щ е Как результат, я понимаю тот факт, что рано или поздно найдутся те, кто будет пытаться найти в сложившемся положении какие-то факты, которые испортят подобную легенду. Но это будет все немного позже. Сейчас мне надо было найти возможности действовать более эффективно. Пока же у меня есть такая возможность, то почему бы этим фактом не воспользоваться? Так что возвращался я в столицу фактически в боевом настроении. А все только из-за того, что все же нашелся умник, который пытался меня ликвидировать. И уже только поэтому я понимал, что в данной ситуации мне придется изрядно постараться. Как ни крути, но есть определенные факты, от которых никуда не денешься. С этим герцогом Эрма я буду разбираться очень вдумчиво. Я решил все-таки не отдавать его императору Винару и тайной службе империи. У меня есть определенные планы на этого разумного. И на него, и на членов его семейства. Например, мне же надо куда-то пристроить молодую графиню на грим, которая будет для меня своеобразной страховкой. Вот и займется охотой на родственников этого герцога. Как говорится, хочет мне угодить, так пусть разберется с этими дворянами. Я не собираюсь ее выдавать замуж за старшего отпрыска этого семейства. Пусть воспользуется стандартными интригами среди дворян империи, выйдя замуж за младшего сына этого герцога. А уж потом молодая графиня может подтолкнуть этого молодого дворянина на предательство собственной семьи, к о т о р а я закончится для него достаточно тяжело. Для начала ему придется избавиться от своего собственного отца и старшего брата. Как именно это произойдет, для меня не суть важно. В данной ситуации важнее другое. Важно то, что таким образом я избавлюсь от этой семейки раз и навсегда. Более того, они будут банально не в состоянии каким-либо образом противостоять моим интересам. Потом я сделаю все так, чтобы впоследствии, после рождения наследника, или как минимум начала беременности бывшей графини на грим, этот разумный тоже банально исчез за ненадобностью. Его супруга справится с воспитанием нужного мне дворянина не хуже такого папаши, а может даже и лучше него, что будет впоследствии, возможно, даже выгоднее для империи, чем все остальное». Конечно, кто-нибудь может спросить о том, зачем мне все эти проблемы. Ведь, по сути, я таким образом мешаю другим разумным жить в этом мире. Вы можете мне не поверить, но я никому не мешаю. Более того, я не просил этих разумных проявлять ко мне свой излишний интерес. Они могли бы спокойно заниматься своими делами где-нибудь в стороне от меня и моих дел. Однако эти разумные решили, что в данном случае для них удобнее развязать самим войну. Что же, я не против, это вы войну со мной развязали. Готовьтесь к тому, что война перейдет на новый уровень, и ситуация будет сильно осложнена хотя бы тем простым фактом, что у меня в руках сейчас есть все козыри против вас. Хотите ли вы этого или нет, в данном случае подобное не суть важно. Для меня важнее другое. Эти разумные просчитались настолько серьезно, что им бы сейчас не помешало как следует задуматься о том, что произойдет впоследствии. Я войну им не объявлял. По крайней мере, сам этого не делал. Я вообще-то сам не хотел жениться на Милене. Теперь же вам придется ответить за попытку отравления меня любимого. Неужели вы думали, что я не пойму главного? Именно того факта, что такая же судьба, по сути, Ожидала и молодого императора Винара. Именно эти разумные сейчас размышляли над тем, что было бы, если бы император все же отдал бы им свою сестру в качестве супруги. Да ничего хорошего. В ближайшее время остаток рода герцогов Маирис, который представлял сам этот молодой разумный, просто в очередной раз подавился бы каким-нибудь отравленным напитком или едой. Они бы потом, конечно, сильно грустили, изображали бы что-нибудь там, искали бы виновных, вот только самому императору Винару это все не добавило бы здоровья. Именно поэтому я понимал, что с такими умниками надо разбираться быстро. Эти люди не знают слова «честь». Одни только похождения того самого убийцы, который мне сам все рассказал, чего стоили. «Я понимаю, что, возможно, таким образом тоже вызову гнев со стороны самого молодого императора. Он ведь тоже не дурак. И понимает, что графиня на грим без моего приказа не могла бы проявить столько инициативы. Конечно, при этом у меня будет возможность ему все банально объяснить, просто рассказав о том, что на самом деле происходит вокруг всех этих якобы случайностей. Думаю, что Винар – и сам прекрасно поймет, о чем тут вообще идет речь. Когда это случится, многим разумным покажется банально мало места, хотя бы по той причине, что он прекрасно догадается о том, что намеревались провернуть эти разумные. Я же воспользуюсь этой ситуацией, чтобы опровергнуть свои интересы. Конечно, кто-нибудь может спросить о том, почему бы мне не попытаться стать хозяином целого государства. Вы вообще понимаете, что предлагаете? Я не знаю, что мне делать с тем предложением, от которого отказаться не могу. Зачем мне нужно это герцогство? Я и баронству-то был рад. И не хотел никого трогать. Даже с соседями пытался жить в мире. А к чему это привело? Устал я от всего этого. Возможно, вы будете смеяться, но именно от той ситуации, в которой я оказался. Сначала, когда я сцепился с дворянами герцога Майриис, мне пришлось избавиться от некоторых из них. В результате чего я получил графство потом пытаясь помочь императору Агару р и его семье чтобы таким образом постараться обезопасить самого себя же я опять попал в серьезную переделку как факт меня это привело к тяжелым проблемам тем самым проблемам от которых теперь надо куда-то деться или же от них самих надо избавиться как результат вариантов просто нет как я уже говорил попытавшись отказаться от такого брака Я могу не только вызвать определенный гнев со стороны императора Винара, что явно ослабит меня и порадует моих потенциальных врагов. Но основная проблема была именно в том, что все эти игры привели меня как раз к тому факту, что я сам попал в серьезный переплет. Теперь же желанием императора было держать рядом с собой разумного, который был предан его семье. Несмотря на то, что я не являлся определенное время их вассалом, Вот только сам я явно не хотел бы оказаться в таком положении. Все только по той причине, что мне такое положение портило практически все планы. Но даже в этом положении у меня есть возможность переиграть ситуацию. У меня все так же остается выход в пустошь. Не считая того, что там у меня сейчас появилась подконтрольная мне группа поисковиков. Но не мог я сам бегать за всеми теми ингредиентами, которые добывали мои некротические твари. Так что мне пришлось обработать нескольких разумных, которые теперь бегали за добычей вместо меня. Это отвлечет от меня внимание и все равно принесет мне доход. К тому же мне необходимо собрать достаточно много ресурсов, чтобы устроить тотальную охоту на моих врагов. А учитывая мои возможности, все эти разумные заранее обречены. Так что многих разумных в данном случае ожидает весьма неприятный сюрприз. который на данный момент для них готовлю как я сам, так и император, ведь он не просто так переживал за те территории. Начнем с того, что он там сам родился и вырос, а закончим тем фактом, что эти разумные уже несколько раз доводили ситуацию до кипения. В результате едва не началась фактически гражданская война. А как вы думаете, что бы произошло, если бы герцог Гортаж, живущий по соседству, Решил защитить своих вассалов. Объявив войну этому герцогству м а й р и с он что, объявил бы войну самому императору? Нет. Он объявил бы войну местным дворянам. И что получили бы они в результате всего этого? Их территория была довольно быстро захвачена. Они такие смелые только из-за того, что за ними, якобы, стоит император. Но по законам дворянства император Винар просто не мог бы вмешаться в происходящую ситуацию. Ему бы пришлось банально наблюдать за происходящим, всего лишь скрипя зубами от злости. А все эти дворяне тут же разбежались бы по своим родовым замкам, ожидая, пока кто-то за них заступится. Как факт, они бы ничего не смогли сделать. Зато они так гордо нарывались все это время на неприятности. Видимо, к этому факту и апеллировал император Винар, когда вынудил своих вассалов согласиться на то, что им придется стать уже моими вассалами. Возможно, я не отрицаю этого факта. Я переживаю о том, чем все это могло бы закончиться. Позже, когда молодой император все-таки решил бы наказать всех тех, кто решил таким образом прикрыться его властью. Сейчас же этого не будет. Я достаточно жестко буду наводить порядок, и он это знает. К тому же сами эти дворяне, которым придется стать моими вассалами, тоже не слишком однородные. Для начала давайте вспомним о том, что несколько из них являются моими слугами благодаря клятве на крови. Эти разумные сами с радостью сдадут тех, кто будет против меня. Добавьте сюда еще и вольных дворян, которые решили присоединиться к моему манору. Как факт, можно понять то, что перевес в силах мне гарантирован. Также учтите еще и тот факт, что некоторые дворяне герцога м а й р и и с возможно, захотели сами присоединиться ко мне, всего лишь банально опасавшись предусмотреть возникновение возможных проблем с соседями. А также и тот факт, что мой характер им известен. Я имею в виду того самого молодого герцога г о р т а ш который для них самих стал своеобразным сюрпризом, когда занял трон герцога и теперь правит целым герцогством. Они-то, возможно, рассчитывали на то, что этот разумный будет, как обычно, идти им навстречу. А оказалось, что нет. Бывший граф Нагрим довольно рьяно взялся за дело и теперь наводил порядок на тех землях под моим руководством. Инструкции я ему заранее выдал, и теперь дворяне герцогства Маириис фактически оказались между двух огней. Для начала стоит учесть тот факт, что сам император в и н а р был ими недоволен. Принцесса Милена все равно поддержит своего брата. С другой стороны, оказались агрессивно настроенные к ним дворяне, так что окружение для них было полным, а также и полное отсутствие какой-либо поддержки. Я же в данном случае оказался для них своеобразной палочкой-выручалочкой, от которой никуда не денешься. Я собирался использовать этот шанс. Шанс против них. Конечно, кто-то может сказать о том, что я обманываю, так как банально заранее все это спланировал. Нет, такое я не планировал. Я планировал просто как бы отсечь моих потенциальных врагов тем, что они окружены такими же врагами, более дружелюбно настроенными ко мне. Однако ситуация развернулась таким образом, что я оказался в серьезной переделке. И теперь мне придется играть в эту игру. Возможно, по-своему. Точнее сказать, сейчас не получится. Но я рассчитываю на то, что все же сумею развернуть все в свою пользу. Главное, все продумать как следует заранее. И я сейчас над этим работал. Ну что, доигрался? Старый герцог е р м а совсем никак не сдерживая эмоций, подошел к своему старшему сыну Хамару, который снова оказался в постели с какой-то служанкой и изо всей силы вышвырнул девушку из его постели. Когда ты уже успокоишься, тебе что, заняться больше нечем? Я тебе что говорил сделать? Ты должен был подружиться с этим графом Варио и через него добраться к Милене. А ты что сделал? Отец, что ты так кричишь? С легковольяжно и даже как-то пьяно попытался отмахнуться наследник от претензий своего родителя. Но тут же был схвачен н ы м за руку и буквально волоком вытащен из постели вслед за служанкой. «Идиот, ты чем думаешь?» Снова заорал дворянин, даже не пытаясь сдерживать своих рвущихся наружу эмоций, которые в его разуме буквально прорывались через край. «Ты с ума сошел! Мало того, что ты нахамил этому выскочке!» Так теперь еще и выяснилось, что император собрал дворянское собрание и обсуждался там, как ни странно, именно тот факт, что этот разумный теперь должен стать герцогом Майриис. Более того, он должен стать не просто герцогом, он должен стать великим герцогом, потому что еще несколько вольных дворян решили присоединиться к его герцогству и встать под его руку. Идиот! «Неужели так тяжело было просто промолчать?» Очередная оплеуха, обрушившаяся на лицо молодого дворянина, отбросила его обратно на кровать. Но, видимо, опьянение молодого разумного было настолько велико, что сейчас он практически не мог понять сложности ситуации. И поэтому просто пьяно расхохотался в ответ отцу, который сейчас не сдерживался. Плюнув на пол комнаты и пинком отправив прочь служанку, так и не успевшую поправить на себе платье, герцог Эрма раздраженно вышел из спальни своего наследника. Настолько громко хлопнув дверью, что даже бутылка с вином, стоявшая возле кровати молодого дворянина, упала и раскололась, выпустив наружу все свое содержимое. Естественно, что сам герцог понимал главное. Сейчас его сыну принесут новую бутылку вина, и молодой дворянин снова п р и м е т с я заливать свое горе. Хотя о каком горе сейчас вообще идет речь? Во всем он был сам виноват. Надо было просто сдерживать свой мерзкий характер и выполнять инструкции отца как следует. И все. Младший сын герцога Эрма, Фарт, был более послушен. Но рассчитывать на наследство в данном случае он не мог. Разве что, если бы стал приближенным к императору. Это был шанс, если бы удалось окрутить принцессу Милену, то можно было бы точно так же, как старый герцог м а й р и и с сыграть на этой ситуации. Банально и даже вполне предсказуемо избавившись от императора Винара, который бы им мешал. Старший сын стал бы императором из-за своей жены, а младшего можно было бы сделать герцогом Эрма, все так же, как когда-то провернул свои дела и герцог м а й р и и с Правда, такой судьбы себе и своим детям сам старый герцог е р м а бы не желал. Но нечего было хватать в свои руки темные артефакты. Сейчас же ему было просто больно и обидно из-за того, что его собственный отпрыск оказался не настолько сообразительным, как ему бы того хотелось. Старший сын старого герцога все испортил. Он даже умудрился поссориться с принцессой Миленой. когда сам хотел проявить своеобразные умственные способности. Что не привело ни к чему хорошему? Что теперь делать самому герцогу Эрма? Император Винар действительно решил сам полностью исправить ситуацию за счет своего преданного только ему разумного. Это было вообще-то достаточно предсказуемо. Ведь в данной ситуации он таким образом получил не только надежный тыл, но и поддержку со стороны дворянина, который был на довольно высоком уровне. Более того, он на данный момент становился ближайшим родственником самого императора. А это все уже давало ему возможность спать спокойно, чего явно не было бы, если бы император в и н а р породнился бы с кем-то еще. К тому же сам герцог Эрма знал о том, что этот молодой дворянин категорически не желает своего возвышения. Настолько не хотел – что просто отказывался от всех возможных вассалов. Видимо, ему не нужны были какие-то проблемы. Однако, раз он решил перейти дорогу герцогу Эрма, то значит, от него надо избавляться. Именно поэтому высокородный дворянин и решил отправить по его душу верного себе слугу. Этот разумный вообще-то должен был постараться убить графа Варио как можно быстрее. пока этот дворянин не перешел еще какие-нибудь границы интересов настоящих высокородных, которые достойны большего. В скором времени он услышит о том, что несостоявшийся жених принцессы Милены банально скончался. Естественно, что никто не будет слишком афишировать случившийся с ним факт смерти. А старый герцог все же получает возможность усилить собственные позиции за счет старшего сына. Но если он все же не додумается это сделать, то тогда придется предпринимать еще какие-нибудь меры. Например, постаравшись банально женить на этой дурочке своего младшего сына. А что, если старший не справился, то надо попробовать сделать так, чтобы справился младший. Тогда старый дворянин сможет поджать под себя сразу два герцогства и попутно доберется до императорского трона. Если уж дети с этим не справляются, то придется ему самому решать этот вопрос. К тому же, если даже младший станет императором, то старый герцог Ирма не будет против этого, хотя бы по той причине, что в этом случае все равно получит власть в свои руки. Ту самую власть, которую так хотел получить, для него это сейчас важнее всего остального. Сейчас же шло ожидание». Старый герцог ждал, когда получит информацию о смерти этого проклятого графа в а р и у Для начала он таким образом выбивает фактически советника императора, который оказался настолько наивен, что держал возле себя разумного, даже не задумываясь о том, какие мотивы преследует тот лично для себя. А герцог Ирма задумался. Слишком уж этот разумный старался угодить молодому императору, И это было подозрительно, как факт старый опытный придворный и дворянин империи понимал, что у этого разумного есть какая-то выгода. К тому же поговаривали о его баснословном богатстве. Да, ходили легенды о том, что этот разумный сумел как-то убить дракона и забрал себе его сокровища. Интересная мысль. Конечно, она имеет право на существование. Никто с этим фактом даже и не спорит. Однако при всем этом старый герцог подозревал, что, скорее всего, этот разумный банально попытался залезть в дела империи, например, приворовывая из казны. А что? Такое тоже было вполне возможно. Только вот поймать его за руку могли разве что казначеи. Герцог Ирма попытался послать на земли этого разумного своих шпионов, чтобы собрать как можно больше данных про него. Вот только ничего интересного... или компрометирующего, так найдено и не было. Были, конечно, факты того, что этот разумный по какой-то причине сейчас старательно строит дороги, какие-то сторожевые башни и даже что-то вроде крепости. Также ходили легенды о каком-то замке древних, якобы имеющемся в распоряжении этого дворянина. Но старый герцог был слишком умен, чтобы верить во все эти глупости. Рассказывать можно всякое. Однако есть определенные факты, которые сбрасывать со своих с ч е т о в все равно не получится. Все эти тайны, которые так странно сложились вокруг этого молодого дворянина, буквально будоражили разум всем придворным императора. Значит, можно заранее понимать, что есть определенные вещи, которые рано или поздно сыграют против самого этого разумного. Старому же герцогу просто хочется их найти быстрее. хотя бы для того, чтобы постараться забрать у этого молодого выскочки все его богатства. Слишком уж он какой-то свободный для того, кто не имеет права вообще хозяйничать на территории империи. Это факт, тот самый факт, который нельзя сбрасывать со счетов уже самому графу Варио. К сожалению, сейчас придется его убить, и все это имущество и богатство уйдут в казну империи, Заодно можно будет узнать и ответ на тот самый вопрос, который достаточно долго нервировал многих разумных в империи. Есть ли у него родственники? И если есть, то почему про них никому и ничего не известно? Этот разумный слишком старался скрывать свою жизнь, поэтому сам старый герцог не собирался отступать от своих планов. Он старательно искал все то, что сможет предъявить такому разумному. Значит, тот должен отдать все. А уж когда его дети станут членами императорской семьи, и неважно, кто именно сядет на трон, первый или второй, гордо поднимет над их гербом корону императора, тогда сам старый герцог Ерма и выяснит все, так как именно он и будет лично распоряжаться казной империи. Это для него довольно важный момент, который дворянин упускать не собирался. Прошло несколько дней. Но информации от своего агента старый герцог так и не получил. Его верный слуга, который уже неоднократно отправлял неугодных ему разумных к светлым богам, почему-то исчез. И именно поэтому дворянин стал нервничать. Раньше у него таких проблем не возникало. Что же могло случиться сейчас? Неужели этот разумный мог предать своего хозяина? Нет, это было в принципе невозможно. Клятва на крови не даст этому идиоту что-то сделать против герцога Эрма и его семьи. Что же тогда могло случиться? Куда мог исчезнуть верный убийца старого дворянина? Может быть, он просто пытается найти способ подобраться к этому молодому графу? Только вот основная проблема была именно в том, что это надо сделать все быстро. До тех пор, пока император в и н а р не выдал свою сестру замуж за него, не дав возможности другим претендовать на ее руку. Если же это произойдет, то старый герцог останется без подобной выгоды. Как результат, он банально не мог себе этого позволить. К тому же, если даже принцесса Милена сейчас выйдет замуж за кого-то другого, она, конечно, останется родственницей императора. Вот только следующий ее супруг уже не будет иметь тех прав на престол, как первый. Это факт. Тот самый факт, который отрицать, просто не получится. Уже только поэтому герцог понимал то, что в этой ситуации ему просто необходимо поторопиться. К сожалению, пытаться командовать сейчас уже было поздно. Убийца уже отправился на охоту, и ожидание не должно было продлиться слишком долго. Вот только в груди старого герцога поселилось какое-то странное и тягучее чувство. к о т о р а я с каждым таким вот столкновением с наследником только у х у д ш а л а ситуацию. Он словно чувствовал то, что все это зря, но он привык добиваться своих целей и желаний. Конечно, лучше было бы действовать более осторожно, так как он хотел сделать это раньше, заставить своего старшего сына подружиться с этим графом, И потом, уже основываясь на этой дружбе, вынудить принцессу Милену выйти замуж за того, кто на самом деле достоин быть императором. И это явно были не ее родные братья. Вот только сейчас все осложнилось именно тем, что старший сын герцога, еще тогда, когда этому молодому дворянину только дали графский титул за какие-то услуги, оказанные им императорской семье, банально высмеял этого выскочку. И высмеивал его хамар довольно громко. Видимо, этот молодой граф прекрасно запомнил то, кто за его спиной посмеивался. И теперь хотел банально отомстить. Собрав некоторую информацию про этого дворянина, старый герцог Ирма просто ужаснулся. Оказалось, что у него ранее было достаточно много врагов. Как обычно бывает у дворян новой формации и так называемых выскочек. Однако все эти враги достаточно быстро куда-то испарились. Нет, были некоторые, которые продолжали, словно на показ, шипеть в спину этого разумного всякие гадости. Были. Вот только сам старый герцог почему-то чувствовал во всем этом какую-то странную фальшь. Словно те, кто так себя вел, действовали так именно по чьему-то приказу. Либо банально старались так себя вести в пику всем тем, кто сейчас восхищенно шептался в кулуарах того же императорского дворца, обсуждая тот факт, что этот разумный, как легендарный герой древности, умудрился каким-то образом в той же пустоши убить дракона. А там, где были драконы, были ценности. Да, старый герцог и сам обратил внимание на то, какие подарки этот граф делал императорской семье. Надо сказать, что эти артефакты сами по себе стоили огромных денег, и все они были предназначены для защиты жизни своего хозяина. У старого герцога даже создалось странное впечатление о том, будто бы этот молодой разумный может предчувствовать попытки покушений на своих сюзеренов. Да, он почему-то подарил тогда старому, фактически умирающему императору адамантитовый поднос, который все яды видел. Кто-то может сказать о том, что это было бессмысленно, так как этот старик уже практически был при смерти. Но только старый герцог Эрма знал о том, что буквально спустя пару дней одного из поваров императора Брахуса поймали на попытке отравить его пищу. Конечно, тогда этот повар, хотя и был допрошен тайной службой империи, но сказать ничего не смог, так как был подкуплен через посредника, к тому времени уже мертвого. Но герцог сам прекрасно помнил, чего хотел добиться. В тот момент он боялся, что старый император, банально сойдя с ума, начнет уничтожать всех высокородных. Хотя его семья и не принадлежала к родственникам старого императора Брахуса, как те же герцоги Маиреис, которые впоследствии заняли трон империи, за свою жизнь он все-таки опасался. Потом он намеревался по возможности как-нибудь втереться в доверие к другому императору. Но сначала, когда на трон сел старший сын старого герцога Майрис, именно сам глава этого семейства стал советником. Позже, когда этот горе-советник, и сам молодой император Аргар скоропостижно скончались, и на трон взошел младший, отпрыск этого семейства, герцог Ирма опять оказался неудел. Всего лишь по той причине, что теперь уже объявился этот проклятый граф Варио. Надо сказать, что этот дворянин был достаточно хитер. Вообще-то, старый высокородный мог бы при помощи конфликта с послами поднять собственную значимость в глазах императора Винара. Все эти послы требовали одного. Они хотели, чтобы империя д а и р и н поделилась своими новыми территориями. А молодой император был в растерянности – Он банально не мог ничего поделать. Поэтому герцог Эрмай рассчитывал на то, что как более опытный придворный, он сумеет вовремя подойти с каким-нибудь советом к своему сюзерену и таким образом сначала займет должность советника, а потом и еще что-нибудь. Например, главного казначея. Ведь там можно было бы распоряжаться всей казной государства, что тоже очень важно. Тот, кто распоряжается деньгами государства, Считайте, распоряжается всем государством. Все вынуждены идти на поклон к нему. Те же военные, те же торговцы, те же дворяне, которые по какой-либо причине не выплатили вовремя налоги. А это все деньги. Деньги, которые будут идти именно в казну его семьи. Конечно, он не собирался забывать и про тот факт, что те же самые налоги в казну можно будет частично утаивать. п о л у ч а е т е деньги для себя лично. Но это все будет позже, не сейчас. Сейчас ему надо было убедиться в том, что разумный, который его опередил на этом поприще, банально исчезнет из жизни. Было бы, конечно, весьма неплохо, если бы удалось выяснить все его секреты, а также изобрать все то, что этот разумный считает своим. Но для этого пришлось бы очень сильно постараться. Дочери у герцога Эрма не было, И пытаться как-то играть с ним в эти игры не хотелось. Старый дворянин просто не хотел портить свою родословную, тем более смешивая ее с такой вот кровью. Да, он помнил все эти истории о том, что данный разумный имеет отношение к какому-то древнему семейству. Возможно, у него есть тот самый браслет, подтверждающий древность его семьи. Но, как считает сам г е р ц о к Эрма, этого мало. Почему его семья не была богатой и известной все эти тысячи лет, которые якобы приписывают этому графу? Этого никто не знает, поэтому на все эти слухи высокородный дворянин старался не реагировать. Прошло еще несколько дней, и в столицу империи, по известиям верных людей, вернулся тот самый граф Варио. Живой и здоровый, а вот известий от убийцы не было. Тем более, что сам император объявил о подготовке к свадьбе. И как результат, надо было спешить, а его верный слуга словно сквозь землю провалился. Естественно, что такое положение дел выводило старого герцога из себя, и он уже было решился отправиться к ночной гильдии, чтобы заказать убийство графа. п р и д ё т с я опять играть в ту же самую игру. У него был старый плащ, который неизвестно откуда, когда-то попал в руки его предков. Эльфийский плащ, отводящий взгляд и не дающий другому разумному выяснить истинную личность того, с кем он разговаривает. Благодаря чему ему удавалось все это время обманывать посредников, делая определенные заказы. Вот и сейчас у него есть такая возможность, но надо действовать очень быстро. И возьмется ли ночная гильдия за это задание? Даже если они и возьмутся, т о п о т р е б у ю т большие деньги, так как этот проклятый граф сейчас будет фактически женихом сестры императора. Это уже не простой граф из провинции. Это кое-кто покрупнее. А за крупную дичь надо платить большие деньги. Поэтому старый герцог Эрма решительно отложил в сторону специально на это дело аж 5000 золотых. Ну не стоит больше голова этого молодого выскочки. Отец, «Мне тут кое-что передали». С каким-то беспокойным лицом в кабинет к старому герцогу постучался его младший сын, аккуратно показав странный свиток, отдающий м а г и е й Это было несложно определить, так как на самом свитке печать всегда магическая, ведь она должна подтвердить адресата и того, кто отправлял такое письмо. Как ни странно, но на печати можно было увидеть дракона, обвивающего своим телом... «Длинный меч». Это был герб графа Варио, который сам того, видимо, не желая, стал врагом герцога. «Интересно, что этот ублюдок решил мне написать?» Криво усмехнулся старый герцог, решительно открывая свиток. Он не боялся каких-то ядовитых сюрпризов от этого разумного. «Если этот граф человек чести, как все говорят, то на такие глупости он не пойдет, что, кстати, очень часто подводило таких дворян. Им та самая честь просто мешала выживать. А ведь придворный свет империи – это такое место, где честь действительно только мешает. Добрый день, Ваше Высочество! Приветствую вас и сообщаю вам не очень приятные новости. Согласно плану императора, я вынужден жениться на его сестре. Не скажу, что мне это слишком приятно, так как я хотел бы такие дела решать самостоятельно, а никак не по приказу. Но император Винар мое мнение знает, так что можете не радоваться тому, что имеете возможность скомпрометировать меня этим письмом. Скорее, этим письмом вы могли бы скомпрометировать самого себя. Вам случайно ничего не говорят вот эти имена? Нахмурившись от плохого предчувствия, герцог р м а принялся читать список имен, идущий ниже в этом свитке. И чем больше он узнавал, тем больше бледнел, а под конец списка у него на лбу вообще выступила испарина, что было для самого высокородного дворянина весьма неожиданным фактом. «Что это?» Аккуратно достав на душенный платок, старый герцог вытер свой лоб, после чего отбросил мокрую тряпку в сторону и снова вцепился в свиток, желая дочитать до конца его содержимое. Уже сам прекрасно понимая, что подобная информация не могла попасть к тому дворянину случайно. «Надеюсь на то, что вы всех узнали. Если кого-то не узнали, то я вам напомню. Это благородные дворяне, которых убивали именно по вашему приказу. Причем в этот раз вы очень сильно ошиблись. В этом списке нет моего имени по той причине, что ваш убийца банально не справился с заданием. Вы, конечно, можете очень сильно рассчитывать на клятву на крови, которую вынудили его дать себе». Чтобы быть уверенным в своей безопасности Однако вынужден вас уведомить еще и о том Что клятва на крови имеет обратную сторону Если вы не знали По ней можно выяснить того Кто является истинным хозяином того или иного разумного К тому же не забывайте о том Что после смерти такого слуги Любой некромант может вызвать его душу и допросить Так что каких-то особых сложностей это не составит, ни для меня, ни для императора Винара, у которого под рукой целая гильдия магов. Я уже молчу про нового главу тайной службы империи, так как этот разумный сейчас старательно пытается выслужиться перед своим государем, то он будет делать все, чтобы показать свое мастерство в таких вопросах. Так что вас не ждет ничего хорошего. Конечно, вы можете сейчас снова попытаться кого-то на меня натравить, так же как того барона б р и т е р а которому заплатили целых 500 золотых за дадка за мою голову. Помните, когда император объявил о с в о е м решении? Именно за ваши деньги ваш б р и т е р намеревался попытаться спровоцировать конфликт, к чему это привело? Ни к чему хорошему. Император уже знает о ваших замыслах. Но пока у него в руках нет того что есть у меня, ваш убийца, которого вы ко мне подослали. Итак, герцог, я могу вас теперь так называть? Если вы против, то можете отказаться и даже вызвать меня на дуэль. Только боюсь, что сам император Винар этого уже не оценит. Конечно, вы можете попытаться все это отрицать, не спорю. Попробуйте. Но думаю, что ваш допрос при «Камне правды» «Откроет глаза не только императору, но и верховному жрецу храма. Или вы забыли о том, как некоторых дворян по вашему наущению. Именно ваш убийца убивал при помощи очень интересного предмета, имеющего отношение к тьме. Как была убита семья одного барона, который вызвал ваше неудовольствие. Вам напомнить о том, какую гадость вы подбросили к нему в дом». чтобы вынудить его больную дочь превратиться в монстра и растерзать всю его семью. Дальше будем открывать ваше прошлое? Или, может быть, вы успокоитесь и больше не будете мне мешать? Подумайте об этом на досуге. Я надеюсь на то, что вы прекрасно понимаете главное. На моей свадьбе я вас не жду, и свои нищенские подарки можете приберечь для себя». «Если я узнаю о том, что вы хоть что-то попытались подарить либо мне, либо моей будущей супруге, то тут же все станет известно императору. Так что можете сразу на свое семейство и герб ставить могильное надгробие. С уважением, граф Варио». «Отец, что случилось?» «Младший сын герцога Эрма, все это время тихо сидевший в кабинете словно мышка, подпрыгнул со своего стула, когда заметил то, что отец пошатнулся и банально рухнул в свое любимое кресло. «Плохие новости? Что случилось?» А что в ответ на его вопросы мог ответить старый интриган? Что его интриги закончены? Что какой-то молодой выскочка сумел его обойти на этом поприще? Что их предали? Младший сын о многих нюансах игр своего отца даже не догадывался. Его воспитывали немного не так, как воспитывали наследника семьи. Ведь он рано или поздно должен был уйти из семьи, например, став офицером гвардии императора. А там нужно служить верно. По крайней мере, до тех пор, пока не понадобится помощь его собственной семье. Но до этого времени придется постараться. А теперь что? Теперь только одним щелчком своих наглых пальцев этот молодой выскочка Может легко и просто отправить всю их семью на плаху, все только из-за количества преступлений, которые были ими совершены. Хуже всего было то, что достаточно много имен в этом списке имели отношение к его собственным вассалам. Если это все станет известно, то его собственные дворяне-вассалы могут собрать дворянское собрание и потребовать смены сюзерена, или вообще уйдут под руку императора. Тогда герцогская семья и р м а банально перестанет существовать, превратившись в каких-нибудь провинциальных дворян вроде графов или даже баронов. Хуже такой судьбы была бы только смерть. Видимо, этот граф Варио сам прекрасно понимал сейчас свою силу, что позволил себе в письме недвусмысленно назвать того, кого должен сейчас называть его высочество, по крайней мере до своей свадьбы. и получение титула «Великий герцог» банально назвал «Герцог». Ведь ответить ему, старому дворянину, было просто нечего. Резким взмахом руки, отправив прочь младшего сына, старый благородный задумчиво смял в руке полученный свиток. Пока что ответить на эту грязную писульку ему было просто нечего. Да, и как этот умник все просчитал, он уже догадывался, видимо, о том, что старый герцог е р м а заранее заготовил специфический подарок для невесты. Все просто для того, чтобы никто другой не смог приблизиться к императору. Конечно, если бы принцесса Милена вышла замуж за его наследника, то девушка получила бы совершенно другой подарок. А теперь что? Теперь его мало того, что вообще не приглашают, так еще и подарок любого толка, даже безопасный, вызовет большую проблему. Теперь-то старый герцог верил во все эти слухи про жестокость характера этого молодого парня. Вот почему количество его врагов так резко уменьшалось. Он не умеет прощать. Более того, ему просто плевать на то, кто выйдет против него п р о т и в н и к о м Равный ему граф, барон, который стоит ниже по ступени дворянского сословия, или даже герцог, этот наглец готов перегрызть горло любому, кто попытается выйти на его дорогу. Конечно, в чем-то старый герцог понимал такое рвение, но не в отношении своей семьи. И если этот граф сейчас думает, что он все имеет в своих руках, и даже труп его убийцы, то сильно ошибается. Некроманты не всегда могут помочь. Через определенное время душа убитого становится недосягаемой даже для них. А уж в том, что этот идиот-полукровка, который не сумел выполнить задание своего хозяина, уже давно мертв, старый дворянин даже не сомневался. Клятва на крови делала свое дело жестоко и неотвратимо. И если тот попался в руки врага, герцога, то выдать своего хозяина банально не мог». Герцог Ирма был в этом уверен. К тому же в самом этом письме были недвусмысленные намеки на то, откуда взялся этот проклятый список имен. Ведь иначе этот граф никак не смог бы узнать столько подробностей. А все эти подробности говорили только о том, что допросили душу убийцы. Иначе этого списка бы просто не было». Хуже всего для старого герцога было также и то, что в этом списке особыми линиями были подчеркнуты несколько имен, которые имели довольно серьезное влияние на ситуацию. Одного, конечно, уже можно было бы вроде отбросить. Этот молодой граф имел отношение к королевству Юрим, и то, что он банально тогда попался под руку наследнику, сейчас ничего не решало. У империи сейчас были довольно натянутые отношения с королевством. на данный момент, поэтому этого разумного можно было пока что даже вычеркнуть. Хотя ситуация, возникшая тогда из-за этого графа, едва не обострила положение дел вплоть до полноценной войны, сейчас же все это было не суть важно, но все равно опасно. Такие конфликты можно применить, если захотят наказать семью герцога и отправить в ссылку лет на 30-40 в родовое поместье. Такое решение хоть и более выгодно для того, кому хочется выжить, но тоже нежелательно, так как тем же дворянам-вассалам семьи Эрма такой расклад явно не понравится, потому что они не захотят превращаться в провинциальных и никому не нужных благородных. Поэтому старому герцогу все равно придется действовать. Но как? Как можно вывернуться из этого положения? Тем более, что другие имена в этом списке, тоже были явно нешуточные. Чего только стоит имя двоюродного брата, нынешнего императора. Ну, тогда он еще не был императором. Но все равно, этот разумный имел отношение к его семье. Другой разумный имел отношение к семье бывшего императора Брахра, который под конец своей жизни сам был бы рад избавиться от своих родственников. Но сейчас это значение не имело. Все они были родственниками, хоть и дальними, нынешнего императора Винара. И что теперь делать старому дворянину, так как такое положение дел явно не даст возможности г е р ц е г у Ирма и дальше действовать свободно? Ему придется на какое-то время затихнуть, но ненадолго. Он все равно найдет способ подобраться к этому великому герцогу. Этот молодой дворянин еще не понял, видимо, того, что такого врага, как г е р ц о к е р м а ему надо было не заводить. А уж если рискнул сделать такую глупость, то придется ответить. Хочет он этого или нет, но его мнение в данном случае никого не интересует. г е р ц о к е р м а все равно доберется до этого наглеца. Любым возможным способом. Правда, планировать это дело придется очень аккуратно. Не хватало еще столкнуться с тем фактом, что этот наглец сумеет его и на этом поприще опередить. Немного подумав, старый герцог приказал своим сыновьям все равно искать подходы к этому графу, набиваться в друзья, не к нему лично, а к дворянам, которые находятся поблизости. Это было важно, иначе он не сможет отомстить. За такой позор месть должна быть жестокой. Поэтому он даже не огорчился, когда его младший сын Сообщил о том, что вроде бы графиня Нагрим, которая известна своим довольно близким общением с этим самым графом Варио, вроде бы стала отвечать на его знаки внимания. А это был шанс. Шанс сделать все чужими руками. Главное, чтобы девчонка согласилась пронести подарок на свадьбу. Если этот умник думает, что он станет великим герцогом, то он сильно ошибается. Старый дворянин слишком долго был при дворе императора и прекрасно знает, как надо разбираться с такими выскочками. Сначала он испортит ему план тем, что убьет его невесту. Артефакт, который он подготовил, является всего лишь обычным драгоценным браслетом, внутри которого есть ядовитая игла. Когда девушка оденет этот браслет, чтобы посмотреть на его красоту, Игла вонзится в ее руку. Яд слишком быстр, и она умрет буквально мгновенно. А потом, потом ему будет проще разделаться с каким-то там графом. Тем более, что после смерти своей несостоявшейся супруги молодой дворянин вряд ли будет пользоваться доверием императора Винара. А это позволит самому герцогу Эрма провернуть свои планы. Возможно, он и не станет сначала родственником императора, а потом отцом самого императора. Возможно. Однако у него есть возможность все-таки часть своих планов воплотить в жизнь. Например, став тем же казначеем или советником императора. Все это можно воплотить в жизнь. Со временем. Главное сейчас не тратить время на глупости. И сейчас важно убрать этого в выскочку. Тем более, если подарок с ядом принесет его собственная подружка. «Кого он в этот раз будет обвинять? Светлых богов? Глупец!» Тихо пробормотал старый герцог, когда понял, что все-таки имеет возможность сделать все именно так, как хотел. Нашел с кем тягаться. А еще были идиоты, которые рассказывали про древность его рода. Для того, чтобы доказать свою древность, надо быть хитрее. А так, граф Варио действительно был глупцом. т м самым глупцом, который всего лишь совершил ошибку, попытавшись столкнуться своими интересами с тем, кому никогда ровней не был. И его ждет сильное удивление на этом поприще.